Глава седьмая. За одной печалью печаль еще большая. При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, словно чувствуя, что в то время как нечто созидается, нечто другое разрушается. Мариус, предупрежденный той же матерью природы и в этом мудрость божественного закона, делал все возможное, чтобы отец девушки его не видел. Иногда Жан Вальжан его замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным, Его осторожность была подозрительной, а смелость — неловкой. Он уж не подходил так близко, как раньше. Он садился поодаль и словно погружался в экстаз. Он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в старом фраке, теперь всегда в новом. Нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался. У него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека. Козетта не давала поводов для подозрений. Не понимая в точности, что с ней происходит, она, тем не менее, чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать. Между желанием наряжаться возникшим у Козетты и обыкновением надевать новый фрак. Появившемся у незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная. Он не говорил с Козеттой о незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться, и полный туго смутного отчаяния, которое побуждает человека внезапно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей как важничает этот молодой человек. Годом раньше Козетта с безразличием девочки ответила бы ему, вовсе нет, он очень милый. Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала, вы правы, просто противно смотреть, как он важничает. Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила «Кто? Ах, этот молодой человек!» Можно было подумать, что она видит его первый раз в жизни. «Как я глуп», — подумал Жан Вальжан. Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него. «О, простота старцев! О, мудрость детей!» Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями. Девушка не попадается ни в одну ловушку, и юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус, в святой простоте, свойственной его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней. Он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один, Мариус опрометчиво попадался во все тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал «да». Однако Козетта была настолько замкнута в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к выводу, этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании. И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло вот-вот наступить. Не начинается ли все с равнодушия? Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула «Уже?». Жан-Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургский сад, не желая прибегать к исключительным мерам и опасаясь возбудить подозрения Козетты. Но в эти столь сладкие для влюбленных часы, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, — Жан-Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он не считал себя способным на какое-либо недоброе чувство, однако порой при виде Мариуса ему казалось, что он снова становится диким, свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему чудилось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы. «Как?» Он здесь, этот малый. Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться. Он думает, хм, почему бы и нет. Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести. Да, — продолжал думать Жан Вальжан, — это так. Чего он ищет? Приключения. Чего он хочет? Любовные интрижки. Да, любовные интрижки. А я? Как? Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет стоять на коленях, выстрадать все, что только можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким? хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло. И, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, а это справедливо, это хорошо, я за это заплатил, я это заслужил, чтобы теперь все пропало, все исчезло. И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости души только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад. И тогда его глаза загорались необыкновенным зловещим светом. Это был уже не человек, взирающий на другого человека, это был не враг, взирающий на своего врага, то был сторожевой пес, увидевший вора. Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он заговорил с привратником. Тот заговорил с Жаном Вальжаном, сударь. «Что это за любопытный молодой человек?» — спрашивал о вас. — осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме. Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась ответов. Она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жану Вальжану были неведомы такого рода тревоги. Он не знал, что только они таят в себе очарование, и только их ему не довелось испытать. Вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной и сам стал мрачен. Это свидетельствовало о неопытности в борьбе обеих сторон. Однажды, желая испытать ее, он спросил, «Хочешь пойти в Люксембургский сад?» Луч света озарил бледное личико Козетт. «Да», — ответила она. Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариус там не было. На следующий день Жан-Вальжан снова спросил Козетт, «Хочешь пойти в Люксембургский сад?» «Нет», — печально и кротко ответила она. Жан-Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда Жан-Вальжан не ложился спать, Он просиживал целые ночи около своего жалкого ложа, обхватив руками голову и спрашивая себя, что же такое на уме у Козетт. Он старался понять, о чем она думает. — О, какие скорбные взоры! — обращал он в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели. С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся к небу. Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты. Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир, Бедная жертва преданности, ею же повергнутая в прах. Сколько раз он повторял себе, что я наделал. Впрочем, он ничем не выдал себя Козетти. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней у него всегда было ясное и доброе лицо. Обращение его с ней было еще более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусть, то лишь еще большая мягкость. Томилась и Козетта она страдала, не видя Мариуса, так же сильно, не давая к себе в этом ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на прогулки, Женское читье невнятно прошептало ей, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду, и что, если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели, месяцы. Жан-Вальжан молча принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез. Все кончено. Что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала стеснение в груди. Оно не проходило, а усиливалось с каждым днем. Она уже не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли люксембургский сад, чем Тюильри? Слишком или недостаточно на на белье, принесенное прачкой, дешево или дорого, тусен купила провизию. Она пребывала угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной мысли, и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение. Впрочем, она тоже ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану-Вальжану. Он видел тоже обращенное к нему кроткое личико. Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он спрашивал ее, что с тобой? Она отвечала, ничего. И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав, немного добавляла, а вы, отец, что с вами? Со мною? «Ничего», — говорил он, — «эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь».